«Якут», – Аронов говорил долго. И, как показалось в Кончери, маэстро был раздражен и при этом не давал себе труда скрывать раздражение. Видать, сильно его репортеры достали. «Павлин!» – прошептала Верочка на ухо. Немысленно Эгенев с ней согласился. А вот Ксана выглядела слишком уж спокойной. Конечно, заднего ряда было не слишком хорошо видно. Но Генееву казалось, что Ксанину нервозность он уловит на любом расстоянии. Но сегодня Ксаны не было. Зато была химера. Отрешенная, прекрасная, ненастоящая. В какой-то момент времени Кончери отчетливо понял – она ненастоящая. «Ну и чего в ней такого, что все вокруг пищат?» Верочка спрашивала скорее по инерции и в ответах не нуждалась. Шериф такой мужик, от тоже за ней бегает. У него жена красавица, не то что это Кстати, ты знаешь, что шериф с Ароновым в одной школе учились? Не учились, ответил Кончери. Учились, факт общеизвестный. Ну, а я тебе говорю, что нет. Мы проверяли. Шериф никогда в той школе не учился. Да? Удивилась Верочка. Надо же. А говорят, что... Шериф в каждом интервью рассказывал, как они в школьном театре трех мушкетеров ставили. И как его талант заметили. Аронов Д'Артаньяном был, Люхин Арамисом. А Шериф? Шериф вроде режиссером. Хотя, с другой стороны, если он режиссер, то как его заметили... Верочка чуть повысила голос, и на нее тут же шикнули. Можно подумать, кому-то интересны ее рассуждения. Тем более, что действие достигло того кульминационного момента, ради которого и задевалось все это представление. Аронов сел, а девушка Химеры наоборот поднялась. И Игенеев окончательно убедился, что это не Оксана. В той, что сидела за столом, все было то же самое, но чуть хуже. Бледнее, как в отражении. Девушка убрала волосы, сняла маску и улыбнулась. Наверное, она была красива. Но Генеев видел лишь обман, очередной обман. «Туфта!» — сказала Верочка. Жидкие хлопки и невнятное бормотание, видимо, многие разделяли Верочкино мнение, утихли. Стоило красавице открыть рот. «Да», — сказала она совершенно чужим голосом, «это мое лицо, видите сами, ни шрамов, ни язв, ни прочих недостатков». Она позволила себе улыбнуться. И Гениев испытал острое желание врезать этой стервой по хорошенькой мордашке. За обман, за притворство, за то, что она не Ксана. «Вы подтверждаете, что она это?» Худой тип Сергою в ухе запнулся, но шериф ответил. «Подтверждаю» и по-хозяйски обнял обманщицу. Та противно захихикала, прижимаясь к любовнику. Егениеву стало противно. Тогда зачем нужно было прятать лицо? Поинтересовалась гламурного вида блондинка. Говорят, что главное в женщине это загадка, а мы лишь опробовали данное утверждение на практике. И как? Успешно? Блондинка сдаваться не собиралась. «Вполне». Вопросов было много, и к обманщице и к Шерееву и Коронову. Не интересен журналистам был разве что Лёхин который сидел с видом мученика и время от времени посматривал на часы. Марат Сергеевич откровенно скучал. Что же касается Егенеева, то он тоже с нетерпением ждал окончания официальной, так сказать, части мероприятия. Ему срочно нужно было поговорить с Ароновым или с Лёхиным. Ну вот, кажется, всё. «А она дура!» – вынесла вердикт Верочка. «К тому же крашеная». Люхина удалось вловить в коридоре, и к появлению Егениева он отнесся с философским спокойствием. «Мы, кажется, не договорили», вежливо поинтересовался Марат Сергеевич. «Так точно. И у вас остались ко мне вопросы? И сейчас имеются?» «Тогда предлагаю пройти в кабинет. Правда, придется преодолеть это столпотворение, но возможность поговорить в спокойной обстановке стоит того». Окончательно расслабившийся народ теперь радостно набивал желудки бесплатным угощением. Лёхин смотрел на вынужденных гостей со странной смесью восхищения и брезгливости. Будто удивлялся, что все эти люди здесь делают. Генеев же сосредоточился на том, чтобы не отстать. Потеряешь Лехина из виду, и где потом его искать? У самой двери их догнала Верочка. Ну вот, сейчас привяжется к Мароту Сергеевичу со своим интервью а тот, разозлившись, прогонит обоих. Не то чтобы Генеев так уж боялся гнева господина лёхина да просить-то его в любом случае сможет. Не здесь так в своем кабинете, вызовет повесткой и побеседует. Но это дольше, и разговор не совсем тот получится. Генеев мысленно пожелал любимой сестре на время исчезнуть, а вслух недружелюбно, чтобы сразу поняла, что ему не до шуток, поинтересовался. Тебе чего? Я вспомнила. Добрый день. Верочка вежливо улыбнулась Слёхину. У Шерева раньше другая фамилия была. На Т. Тюкин вроде. Тютечкин, поправил Марат Сергеевич. Иван Тютечкин. Смешно, правда? За семь лет и неделю до. Она не поняла. Она не желала понимать. Ада отгородила стеной молчания. Только в синих глазах закипали злые слезы. А Серж говорил, он говорил уже второй час к ряду, заново перебирая старые аргументы. Про титул, про род, про обязательства, про то, что отказаться от данного слова не может, ибо этот отказ навлечет позор не только на него, Сержа Хованского, но и на нерожденных еще детей. За окном сыпал снег, томилась одиночеством пушистая ель в углу. Серж специально искал самую красивую, достойную Ады и этого дома. Потом самолично рубил и волок на санях. И смеялся вместе с Адой, цепляя на зеленые лапы звезды, вырезанных из серебряной фольги ангелов. Под этой елью Серж спрятал много подарков. Шелковые ленты для волос, черепаховый гребень, золотой браслет и маленькое медное сердечко на цепочке. Его Серж случайно заметил на лотке уличного торговца. Увидел и вспомнил просьбу Ады. «Подари мне сердце», — сказала она. «Что ж, пусть не золотое и даже не серебряное. Заказывать такой подарок было уже поздно. Но как-никак сердце». На следующее утро Ада, разбирая подарки, первым делом примерила именно дешевую цепочку с медной подвеской в виде сердечка. В этом незамысловатом подарке Ада усмотрела некий тайный, доступный ей одной смысл. Она была счастлива. И Серж был счастлив вместе с ней. Только он сам своими руками разбил счастье. Зачем ему понадобилось говорить о женитьбе именно сегодня? Зачем понадобилось разрушать светлый праздник Рождества Христова? Но свадьба через неделю. Он и так молчал слишком долго. Матушка, обрадованная уступкой, больше не укоряла его за долгие отлучки. Вряд ли она вообще их замечала. Матушка вместе с невестой, бедная девочка-сирота, некому ей помочь. Бабка, приглядывающая за Стефанией, чересчур стара, а других родственников у девочки нет, окунулась в водоворот приготовлений к грядущей свадьбе, предоставив Сержу право самому разбираться со своими проблемами. Проблемой они считали аду. Его аду, которая растерянно хлопает ресницами из последних сил, сдерживая слезы, сжимает в ладошке гребень. Его подарок. А медное сердечко бесполезным украшением прикорнуло межключиц. ключиц. Почему? Один единственный вопрос. Но Серж теряется. Почему? Он и сам не знает почему. просто, Просто так получилось. «Я убью ее», – обещает шепотом Ада. «Я убью, убью, всех убью, ее, и тебя, и себя». «Слышишь, Серж Хованский?» «Что ты такое говоришь?» Серж пытается погладить ее по голове, утешить, но Ада отстраняется. «Почему она? Ты ведь любишь меня. Ты же говорил, что любишь. Тогда почему? Имя? Род? Деньги?» Граф Хованский чересчур хорош, чтобы жениться на какой-то там безродной замухрышке, да? Кем я буду? Моей любимой женщиной. Свадьба. Свадьба – это обычай. Я должен жениться, чтобы сохранить род. Но любить я буду только тебя, Ада. Не сердись. В конце концов, никакой трагедии не произошло и не произойдет. Мы будем вместе. Ты и я. И она. Она глупая и уродливая, — утешает Серж. Вот увидишь, она нам не помешает. Будем жить как раньше, только лучше. Ты ведь достойна самого лучшего, правда, милая? Она тихонько всхлипывает в подушку. И в доме становится невыносимо. Слишком страшно видеть ее слезы. Слишком больно. В тот вечер Серж уехал раньше обычного. А Ада успокоится, все будет так, как раньше. Только гораздо, гораздо лучше.